Глава пятидесятая. «Лети вольным орлом». Примечание. Здесь и далее цитируется популярная оставшая народной песня на стихи шотландского поэта Боу Тока, годы жизни 1859-1931. «На лодке к острову Скай. Лети же, челнок наш вольным орлом, На весла гребцы налегай, Везите того, кто рожден королем, За море на остров Скай». В песне поется о Карле Эдуарде, прозванном Красавец Принц Чарли. Годы жизни 1720-1788. Английском принце из династии Стюарта, в которой с 1745 года безуспешно пытался захватить английский престол и был вынужден бежать во Францию. Конец примечания. В тот же день, когда королева оплачивала в еде, да-да, продукты, Виктор Беремен опустил ей что-то в хозяйственную сумку. «Потом посмотрите», — шепнул он. Разбирая дома покупки, она обнаружила, что таинственный предмет — это письмо к ней, написанное рукой у Чарльза. «Дикая пустошь, Дальний Север». «Мамочка». «Дорогая моя, пишу в попыхах. На одном месте стараюсь не задерживаться. Хочу тебе сообщить, что я бежал за море на остров Скай. Конечно же, не буквально за море на остров Скай, но, безусловно, в те края. Днем сплю, а передвигаюсь и ищу пропитание по ночам. Стараюсь слиться с вереском, и, по-моему, мне это удается». Особенно помогает то, что мой спортивный костюм. Благословенная одежда до того удобная не передать, лилово-зелёного цвета. Надеюсь до наступления зимы набрести на заброшенную ферму и там обосноваться. Потребности у меня очень скромные: сухой торф для костерка, вереск для подстилки, простая пища и хотя бы изредка номер другой Daily Telegraph. Одна просьба, мамочка, прежде чем закругляюсь. Пожалуйста, передавай привет от меня Бэверли Тредголд. Скажи, что у меня не было времени попрощаться и, разумеется, поклон Диане и мальчикам. Меня зовёт новая жизнь. Мне теперь необходимо чувствовать, как лицо обдувает свежий ветер. Необходимо слышать пронзительный крик зверьков, пойманных крылатыми хищниками. Крепко тебя целую, дорогая моя мамочка. Че. По барабаням пальцами по кухонному столу королева сказала вслух: "Будь я курильщицей с сигаретом, мне сейчас очень бы пригодилось". Ей больно было больно думать о том, что Чарльз совершенно один бежит куда глаза глядят, и как он дурачок перенесёт суровую шотландскую зиму. Когда самый воздух стынет от мороза. Распечатав коробочку у Смартеса, она высыпала содержимое на кухонный стол и сосредоточенно выбрала все красные горошины.